Глава десятая. Звезда интернета, часть вторая. «Атас! Ворчун идет!» — буркнула Лали, забегая в магазин и пряча пакеты с покупками под кассу. Ворчуном они за глаза обзывали менеджера, который курировал работу книжного магазина «Букважуй», где обе работали. Не просто так называли, а за яркий, выдающийся характер редкостного брюзги. «А нифиг устраивать шопинг в рабочее время», — хихикнула Яна. «Что, застукал тебя в другом магазине?» «Нет». На этом Лали шустро начала изображать активную деятельность, схватила сразу пять книг и принялась расставлять их на полке бестселлеров, что располагалось напротив кассы. Вскоре в книжном действительно показался менеджер. Яна не знала, где он одевался. Наверное, в прошлом столетии. Молодой, по сути, мужчина, Он носил вытянутые темно-красные свитера, связанные кем-то не очень умелым, а под них обязательно надевал белую рубашку. Также на нем были брюки со стрелками, старомодные, начищенные до блеска черные туфли. «Здравствуйте, здравствуйте!» От его мерзкого, писклявого голоса по коже бежал холодок. «Здравствуйте, Игорь Леонидович!» — сказала Яна. Обычно он реагировал на ее приветствие демонстрацией демонстрации кривых зубов. очень уж любил ей улыбаться яна пожалуй была единственным работником кому он благоволил однако сегодня что то определенно пошло не так ворчон смерил яну таким взглядом что той захотелось спрятаться под кассу а лучше сказаться больной и избежать из магазина вовсе в другую галактику что то случилось игорь леонидович спросила яна усиленно соображая где могла напортачить Но как назло, в голову ничего не приходило. Она будто и не знает, проворчал он. Лали, ты тоже не в курсе дела? Напарница сделала большие глаза, покачала головой и принялась дальше расставлять книги. Она что, она не при делах, все как обычно. Извините, Игорь Леонидович, я правда не понимаю, о чем вы? Происшествий не было, пролепетала Яна, скромно потупив взор. «Не было происшествий, значит», — взвился начальник. «Как вы смеете мне так нагло врать? Я что, пещерный человек? В интернет не захожу, новостями не интересуюсь». э Яна подвисла. Неужели Варчун посмотрел видео, где за ней гонялся с цветами Ахикян? И даже если так, бегала она исключительно в нерабочее время, так что это не должно интересовать начальство. В конце концов... Что такого ужасного было в том видео? Ну, побегали немножко, да разошлись. С кем не бывает. Вы что, не читаете прессу? В обозлился менеджер. Читаем. Тут же закивала Лали. Читаем, читаем, последовала ее примеру Яна. О какой именно прессе идет речь? Ворчон включил экран принесенного собой планшета, важно посмотрел на служащих, потом уставился на экран и начал. Газета «Правда и желчь». Статья посвящена книжному магазину Буква Жуй. Я зачитываю, девушки, слышите? Зачитываю. О, что скрывается в занюханном книжном. Звезда подиума Яна Гордеева, любовница олигарха Ахикяна, недавно устроила разборку со своим бойфрендом прямо посреди улицы. Из достоверных источников известно, что обманутый ей мужчина Пытался отхлестать мерзавку розами. За что? Почему? Что такого? Сотворила Гордеева, что так взбесил ухажора, и какие еще секреты скрываются в книжном магазине? Тут он сделал театральную паузу, снова взглянул на Яну с прищуром и сказал: Нечего сказать. У нее ж лицо вытянулось от такой сочной статьи. Ам... Пискнула она и замолчала. Вот, оказывается, какие кадры у меня здесь работают. Модель, любовница. Яна очень задела, с каким пренебрежением менеджер произнес последнюю фразу. Это он зря. Моя личная жизнь ни магазина, ни вас не касается, строго отрезала она. А меня твоя личная жизнь нисколько не интересует, сузил глаза ворчун. Меня интересует, что пишут о нашем книжном. «Ты не слышал, что я зачитал?» «Они назвали наш буквожуй занюханным». «Занюханным? Каково?» «Игорь Леонидович», — вступила в разговор Лали. «Ну, написал какой-то придурошнутую всякую ерунду. Разве стоит обращать на это внимание? Никто этого не прочитает». «Никто не прочитает?» — взвизгнул Ворчун. «373 комментария к статье. Не хотите?» «За Если бы я знал, что в том тухлом, книжном работают модели, я бы начал читать книги. Ради модели я бы даже зашел в тот сраный книжный. И это еще не самое худшее. «Ждем наплыва покупателей», — хмыкнула Лали. «Шутите?» — взвизгнул ворчун и сфокусировал взгляд на Яне. «Слушаю тебя внимательно». «Что именно вы хотите от меня услышать?» — осторожно спросила она. Хочу знать, как ты будешь решать вопрос. Как обелишь репутацию магазина? Но ведь это не я писал статью, пожала причем Яна. Я жертва преследования, очевидно же. А мне без разницы, кто тут жертва, а кто охотник. Исправь это, Яна, иначе ты в нашем занюханном книжном больше не работаешь. А теперь марш из магазина решать вопрос. Срок у тебе до завтра. Время пошло.